Глава 26. Ну и ну, покачал головой Борис. Это надо же такое придумать. Тридцать тысяч каждый месяц. Однако неплохая сумма у великого жреца собирается. Почти на сто процентов уверен, что к нему ездили Лео, маменька и Элли. Начал я размышлять вслух. Кто еще неизвестно. Нинель сказала, что могилы прикрыты табличками, на них буквы Э. Н, Эль, Р, Б и С. Вероятно, первые три — это Элли, Николета и Лео. Захоронение не трогал, не мое дело, что они там спрятали. И есть, что вам сообщить. Я почесал голову, погладил демьянку, которая сидела около меня, и продолжил. Повез домой Нинель. Та всю дорогу вздыхала, что-то ей покоя не давало. Спросил прямо. «У вас какая-то неприятность приключилась? Могу вам помочь?» Она заплакала. «Иван Павлович, не все вам рассказала. А ведь вы заплатили честно. Я этой Лукерии-то звонила. Не своим именем назвалась. Та сразу спросила, как к вам обращаться. Я солгала, Мария Ивановна. Она в ответ сейчас перезвоню». Минут пятнадцать ждала я звонка. Голос у бабы из ласкового в сердитый превратился. «Здравствуй, Нинель. Эка, ты дура. Неужели думала, что меня можно обмануть? Лгать нельзя. Сбрешешь и активируешь программу злой кармы. А ее не погасить. Жди теперь дождя из бед. Если не хочешь в них утонуть, брось на мой телефон сто тысяч. Уберу то, что ты на волю сейчас выпустила». «Сто тысяч? Откуда у меня такие деньжищи?» И как зарыдает, я поморщился. Это Лукерия неплохой психолог. После того разговора буквально через час в окно избы книжины влетела синица. Случается такое, в особенности, если живешь за городом. Синица внеслась в комнату и через секунду на свободу вырвалась. А Нинельта нервничает после общения с Лукерией. Про примету миг вспомнила. «Если в дом влетает пернатая, то кто-то из хозяев скоро умрет. покачал головой Боря. «Слышал про это. Синица просто молодая глупая птичка, но я представляю реакцию Книжиной». «Бедняжка чуть в обморок не упала», — сказал я. Но это только начало. В тот же день Книжина полезла в погреб, поскользнулась на лестнице и все ступеньки спиной пересчитала. Хорошо, что ничего не сломало, но сильно ударилась. Живет она в селе всю свою жизнь, подпол ей как родной, ни разу женщина так не падала. На следующий день хозяйка сняла с плиты кастрюлю, понесла ее к мойке, воду слить хотела, картошка у нее сварилась. Путь недалекий, два шага. Уронила она емкость, чудом кипяток ей на ноги не попал, и пошло, поехало, ни дня без беды. Полка с книгами ни с того ни с сего свалилась, кошка ушла и не вернулась, телевизор сломался, забор повалился. Каждый день неприятности. Что делать? Ох, забыл самое главное сказать. Когда книжина в очередной раз явилась в дом в Баково убирать, он как всегда был заперт, но код на замке поменяли, а на двери висела записка. «Вы здесь больше не работаете». Женщина решилась дополнительного заработка. Но когда я только начал с ней беседу, Нинель ни словом не обмолвилась, что ее выгнали. Правда мне потом открылась. «Не очень приятная ситуация», — оценил мой рассказ Боря. «Хочется с Лукерией побеседовать. Но если мы с вами к ней обратимся, то ничего не получится». «Почему?» — спросил я, почесываясь. «Потому что дамочка проверяет потенциального клиента по номеру телефона». Или у нее есть приятель в коллективе сотового оператора, или ей поставили программу, с помощью которой легко выяснить, на кого номер зарегистрирован. Вам надо оформить контакт на другие паспортные данные. Иван Павлович, у вашего телефона звук выключен. Похоже, кто-то вас разыскивает, экран моргает. Я принял вызов и услышал уже хорошо знакомый голос Лизы. «Ванечка, привет!» «Добрый день, Елизавета», — ответил я. «Ты меня узнал», — обрадовалась девушка. «Как догадался, что это я?» «Прикинь, посеяла свой телефончик». «Одолжила у подружки одну из ее трубок. Она богатая, у нее то ли три, то ли четыре номера. Ваня, можешь завтра приехать на репетицию?» «Только после обеда». «Подходит», — обрадовалась Елизавета. «Давай в пятнадцать». «Хорошо, до встречи», — согласился я, положил телефон на стол, улыбнулся и продолжил разговор с Борей. «Не надо нам строить хитроумные планы. Просто попросим у кого-нибудь его телефон и позвоним». «Подставим человека», — отмел мою идею Батлер. Я быстро соединился с Котиным. «Привет!» — обрадовался моему звонку лучший друг. «Жаль, далеко живем друг от друга, никак встретиться не можем. Долго идти, что тебе, что мне, этажи разные. Давай найдем время посидеть. Прости с просьбой к тебе». «Сейчас привезут», — пообещал Котин после того, как я сказал ему, что мне надо. «Твои предпочтения? iPhone, Android, Что удобнее?» «Спасибо», — остановил я друга-бизнесмена, у которого, помимо прочего, есть сеть магазинов по продаже телефонов. «Мне надо позвонить человеку, который проверяет, кому принадлежит номер и получает паспортные данные собеседника. Нельзя, чтобы этот человек понял, что вызвал интерес частного детектива. Не для жизни мне нужен телефон». «Окей», — ответил Олег, — «сейчас сделаю». И не прошло и десяти минут, как Котин перезвонил. «Через полчаса получишь нужное. Имя абонента — Иван Павлович Нагин, Москвич. Возраст твой, прописка Зайцевская улица, дом 10, квартира 11». «Спасибо», — обрадовался я. «Оставили твое имя, а то в процессе разговора забудешь, что ты Абдурахман Ибн Хатаб. Возникнет неловкая ситуация. Вечером забеги». Есть твой любимый сыр в сочетании с нужным коньяком. Можешь прихватить демьянку. Она теперь без Лерочки никуда, рассмеялся я. Носит ее с собой в прямом смысле слова, в зубах таскает. Или котенок у нее на спине сидит. Оставлю эту пару дома. В прошлый наш визит Собакеевна не растерялась, и пока мы о чем то говорили, опустошила блюдо с тем самым сыром. Мне ни крошки не перепало. «Жадный ты, Ваня!» «Нет бы порадоваться, что Демьянка от души деликатеса из Парижа наелась», — рассмеялся Олег. Если Котин пообещал, что человек получит от него некую вещь или услугу, то она окажется у него ровно в тот день и час, который назвал Олег. Спустя ровно 30 минут раздался звонок в дверь, и через секунду я услышал цокот когтей. Эта Демьянка понеслась в холл. «От котенка в нашем доме есть польза». Раньше, поняв, что кто-то пришел, псина принималась лаять, как оглашенная. Но теперь она носится по квартире вместе с Лерочкой в зубах. Пару раз Дёма пыталась лаять, но тогда котенок падал на пол и начинал рыдать. Поэтому теперь у нас в апартаментах всегда тишина. «Дорогой телефон», — отметил Боря, открыв коробку. «И номер хороший. Последние цифры 4976». «И что в них хорошего, не сообразил я». «Многие любят красивые номера», — улыбнулся Батлер. «Готовы за них переплачивать. Зачем? Качество связи будет как у всех. Разве что они лучше запоминаются. А 4976 в уме сходу не удержится. Для нас это лучше». «Думаю, Лукерья записывает все номера, с которых ей звонят. Сейчас попробую побеседовать с ней». «Давайте», — кивнул Боря. Я потыкал пальцем в кнопки новой трубки и услышал спокойный женский голос. «Слушаю». «Добрый день», — начал я. Хотел поговорить с Лукерией. «Слушаю вас». «Мне сказали, что могу обратиться к вам». «Назовите свое имя», — потребовала женщина. «Иван Павлович Нагин. «Перезвоню минут через десять, сейчас занята», — ответила моя собеседница. «Спасибо, жду». Покорно согласился я. Звонок раздался через четверть часа. «Простите за задержку», — уже другим ласковым тоном произнесла дамочка. «Что вас беспокоит?» В двух словах не описать. Сначала простудился, потом оказалось воспаление легких и повалили неприятности разные, прямо дождем начали падать. Полгода уже так. Мелкие и крупные беды. Кошелек потерял, ногу подвернул в ванной, поскользнулся, упал. Обещали перевести на другую должность с большим окладом, да ни мне она досталась. Два-три раза в неделю непременно нечто гадкое происходит, а хорошего ничего не случается. «Где вы работаете?» — осведомилась Лукирия. «В архиве научным сотрудником Пишу кандидатскую. Должность невелика, но надеюсь сделать карьеру». Оплатить ваши услуги способен, деньги есть. «Тридцать тысяч за консультацию», — быстро ответила Лукерья. «Бросайте на телефон и продолжим». «Сейчас придется на время прервать нашу беседу». «Понимаю», — коротко ответила женщина. «Жду». Я посмотрел на Борю. «Риск — благородное дело, а трус не играет в хоккей. Сейчас скину ей озвученную сумму и посмотрим, как дальше станут развиваться события». Выполнив операцию, я снова соединился с Лукерией. «Оплата поступила», — подтвердила та. «Скоро сообщу вам, куда и когда приехать. Не беспокойтесь, работаю без обмана. Просто надо понять, в какую группу вас определить». «В группу? Занятия не индивидуальные?» «Хотите получить личную консультацию?» «Да», — решительно ответил я. «Она дороже. Сорок тысяч». «Сейчас доплачу». «Не позднее, чем через час, получите адрес», — сказала тетка. И не обманула. Минут через сорок я узнал, что на завтра на одиннадцать утра записан на прием к психоаллергологу Жанне Васильевне Бабиной. Название и адрес медцентра прилагались.